К обеду следующего дня майору пришло распоряжение из части немедленно выдвигаться. Комендант даже не стал настаивать для них на завершении карантинного времени и разрешил группе майора выезд с территории кордона. Настя видела, чувствовала, что что Сергей не хочет расставаться, но ну приказ. Она и сама страшно переживала предстоящую разлуку и не из-за недоверия Сергею, а из-за тревоги. Она сдерживала себя и старалась не показывать свое состояние, чтобы не расстраивать мужа. Но тоска и отчаяние все равно прорывались. И она в эти моменты ластилась к Сергею, обнимала, оглаживала, целовала, не в силах справиться с эмоциями. Лина так и вовсе не отходила от Василия ни на шаг. Пока они с Георгием проверяли груз, заливали топливо, приводили в порядок форму. Васюк не отгонял от себя молодую жену. Наоборот, то и дело приобнимал ее, чмокал, гладил по голове. По всему было видно, что ребята очень привязаны друг к другу, и расставание обоим дается тяжело. Из всей их команды один Георгий, не обремененный любовными переживаниями, порхал возле УАЗа и явно был рад скорому возвращению в часть. В 14 часов их УАЗик выехал с территории кордона. Настя и Елена вышли к КПП, чтобы проводить машину с дорогими мужчинами. Настя сдерживалась, хотя сердце сжималось колючими иголками. Алена откровенно плакала, повторяя между всхлипами имя мужа. «Вася! Васенька!» Захарка, глядя на мать, тоже начал босовито ей подвывать. Так и стояли и махали руками, пока машина не скрылась за поворотом. Вслед за группой Сергея уехал и Илья. Ему до Рубцовска было частично по пути с военными, но Сергей еще на кордоне сказал ему, что ждать его ребята не смогут. «У вас гораздо шустрее КамАЗа, так что Илье придется добираться самому». С Ильей, кстати, они больше не встретились. Он так и остался в Рубцовске, и его судьба ни разу не пересеклась с бывшими спутниками. «Сложностей теперь на дорогах не было». До места назначения всего 4-5 часов среднего хода, причем по хорошему асфальту. Прогулка просто, по сравнению с тем, как им приходилось ехать по сельским дорогам. Так что до части ребята доехали быстро. А вот у Насти и Матвея дальнейший путь вызывал серьезные затруднения. Теперь КамАЗа не было, в кузове которого худо-бедно путешествовали гнедок с коровами. И переселенцам придется возвращаться к начальному способу перехода обозом. Настя была расстроилась, но Матвей ее успокоил. «Да чего ты, дочка, переживаешь? Доберемся своим ходом, не спеша. Здесь, слава богу, уже спокойно. Патрули на дорогах, комендантский час, порядок. В дороге есть где остановиться и перекусить. Комендант все обсказал. Телегу мы с мальчишками подшаманили». Твою машиненку ребята проверили, так что все нормально. Я вот что думаю, вы с Леной и Захаркой на машине езжайте вперед. Документы там получаете, место выбирайте, все узнавайте. А мы с пацанятками потихоньку со скотиной пойдем. Дня за два управимся, вот только куда таблетку девать. Правда, у нас больше ни у кого нет? Огорченно заметил Матвей и привычно почесал затылок. Настя задумалась. «Так-то оно так». Но разделять свою компанию она почему-то опасалась. «Мало ли что, старый, до да два малых. Вдруг не справится». А с другой стороны, дед правильно предлагал. «Она приедет первой, все узнает, все оформит и встретит своих уже при месте». «Да, так и сделаем», — решила Настя. Оставалась еще проблема с таблеткой. Бросать ее Насти не собиралась в любом случае. Но водительских прав ни у кого из ее команды больше не было. И она решила посоветоваться с комендантом. «Ну что, Анастасия Батьковна, уезжаете?» С улыбкой встретил ее полковник. «Да, пора и честь знать, как говорится», — ответила Настя. «Но у меня один вопрос остался». «Слушаю тебя, дочка», — фактически подбодрил ее комендант. «У нас есть машина, УАЗик санитарный». «Бросать ее мы не хотим, но везти ее сейчас некому». «Понятно», – потер подбородок полковник. «Могу сразу сказать, что если прав нет, то первый же патруль ее у вас заберет, по закону особого положения. Нам, знаешь ли, такие машины самим нужны. Ее сразу передадут или медицине, или МЧСникам. Ты вот что, оставь машину здесь, но ненадолго, максимум 10-15 дней». Как только устроишься на месте, так и возвращайся за ней. Она все равно на тебя оформлена. Ты главная в вашей команде. На тебе и все имущество». «Спасибо, товарищ полковник, спасибо!» С облегчением воскликнула Настя. На самом деле такое решение было самым удобным вариантом. «А можно еще вопрос?» «Ну, давай!» Добродушно ответил полковник. «Разрешение на оружие?» Неуверенно спросила Настя понимая, что с этим могут быть проблемы. «Ваши винтовки майор сдал. Да это ты и сама знаешь. Сейчас ношение и хранение оружия строго запрещено. Разрешение имеет только военнослужащий и полиция. Имей в виду». Многозначительно заключил он. Полковник не упомянул пистолеты, и Настя поняла, что Сергей не докладывал о них коменданту. Но тот, похоже, сам догадался или как-то заметил их оружие и сказал эту фразу «Запрещено, имею в виду, надо припрятать хорошенько, время все равно опасное, мало ли», — подумала Настя и, попрощавшись с комендантом, вышла из штаба. Максим, который поджидал ее у входа, сразу подскочил и взволнованно спросил «Ну что, с таблеткой?» здесь оставим Коротко ответила Настя. «На дорогах патрули отберут. Потом за ней вернемся. Давайте отправляться уже!» Бросила Настя, быстро шагая в сторону своей машины и телеги деда. «Настя!» Встретил ее Матвей. «Мы уже все приготовили. Максимка и Петька все вещи перетаскали и закрепили. А что твое и Аленкина с Захаркой сложили к тебе в машину? Отправляемся?» «Да, деда!» С тревогой ответила Настя. Все же, как ни крути, разделяться было опасно. Но зато они с Леной будут на месте уже через 5-6 часов. То есть к обеду и до завтрашнего дня успеют немало сделать. Проверив еще раз документы, деньги, пистолет за поясом, Настя дала команду выдвигаться. Они обнялись и расцеловались с Матвеем, с мальчишками, и, провожаемая их озабоченными взглядами, сели в машину. Но Максимка успел шепнуть ей на ухо. «Насть, будь осторожней, ты у нас одна!» И неловко ткнулся ей в ухо поцелуем. «Обязательно, братишка!» – потрепала она его по голове. И вот их машина, наконец, выехала за пределы кордона. Что удивило Настю в дороге, так это наличие указателей и информации на каждом шагу. И это было правильно. Навигаторов сейчас не было. а далеко не каждый водитель хорошо знал дороги этого региона. До Чуйского тракта они ехали не быстро. А вот на тракте скорость сама прибавлялась. Отличная дорога. До моста через Катунь правда высокий трафик. Но уже за Семенским перевалом движение стало спокойным. Машины редкими, и до Красногорска они доехали к четырем часам дня, как и планировала Настя. Она была раньше вблизи этих мест. В то время здесь была нетронутая природа и очень мало людей. А теперь широкая двухполосная дорога вела от тракта к новому городу. Пока люди жили либо в армейских палатках, либо в трех общежитиях нас наскоро собранных из строительных счетов. Но уже к осени должна была быть готова целая улица двух трехэтажных домов, пригодных для алтайского климата. Сама долина была небольшой по размеру, и дома сразу начали строить на склонах, не приближаясь к руслу небольшой речки. Настя понимала строителей. «Это сейчас летом речка безобидна, и, кажется, ее курица перейдет». Но весной и во время дождей она разольется так, что мало не покажется. Поэтому лучше сразу учитывать и таяние снегов, и осадки, и сели. Сразу от въезда в Красногорск название от «Красных ворот», поняла Настя. По обочине стояли стрелки указателей, штаб. Туда им и надо было. «Красиво тут», — оценила Лена, которая почти всю дорогу проспала убаюканная монотонным движением. «Красиво!» — согласилась Настя. «Да и отчего этому мосту не быть красивым? Горы, речка, склоны, покрытые хвойным лесом. Заросли богульника, моральника по-местному, альпийские луга, природный рай. Но теперь природе придется потесниться. Сюда пришли люди. Хватит ли им ума и совести не разорять ее до конца?» «Должно хватить», – про себя подумала Настя. «Неужели все эти катаклизмы не научили нас беречь свой мир?» Она надеялась, что научили. Ведь недаром в Горном Алтае запретили пахотное земледелие. Правда, и земель для пашни здесь было микроскопически мало. Оно осталось в степях Алтайского края, который от засухи спасал Иртыш» сдерживая продвижение пустыни из западных районов Казахстана. С такими невеселыми мыслями Настя и вошла в штаб, наставив Лену с Захаркой в машине и наказав никуда не отлучаться. Вдруг понадобится. Штабом было двухэтажное деревянное здание, собранное из теплых щитов. В холле стоял стол дежурного с телефонами и несколько стульев. ваши документы Спросил дежурный и, уточнив, что перед ним переселенцы, направил в нужный кабинет. В кабинете Настю встретил взъерошенный мужчина средних лет. Отнюдь не в костюме, а в простых джинсах, футболке и камуфляжной ветровке. Казалось, он забежал в кабинет лишь на минутку и сейчас исчезнет по делам. Настя невольно улыбнулась и приветливо обратилась. «Здравствуйте, мы переселенцы», «На кордоне нам порекомендовали следовать к вам. Хотелось бы получить информацию». «Здравствуйте», – неожиданно спокойно ответил мужчина. «Вначале мне нужны ваши документы». Настя передала бумаги и села на предложенный стул. Внимательно глядя на хозяина кабинета, ей хотелось сразу по мимике понять, что их ожидает. «Так», – произнес чиновник. «Вижу, у вас тут две семьи военнослужащих. Это хорошо. Красногорск действительно принимает людей. У нас будет небольшой городок, тысяч на 100 жителей. Естественно, не только ученые. Основной костяк мы уже набрали, и скоро прекратим прием переселенцев. Не хватает ресурсов», – пояснил он на удивленный взгляд Насти. «Ну и где вы хотите жить? В своем доме, в многоквартирнике, в таунхаусе». «Нам уже примерно обрисовали обстановку, так что мы выбираем хутор и свой дом. Нам нужна земля под пасеку, у нас есть лошадь и коровы, поэтому нам нужен свой дом, как можно скорее, до зимы». «Ха-ха-ха-ха!» рассмеялся мужчина. «Таких, как вы, у нас еще не было, чтобы и землю, и дом, и главное – быстро. А, знаете, у нас есть для вас такая возможность». Отсмеявшись, сказал он, смотрите, мужчина провел указкой по карте на стене. Вот, по левому берегу Чебитки тянутся альпийские луга. Высоко в горы мы не лезем, но первый ярус от русла реки будем осваивать подскотоводство, огородничество, садоводство. На этом ярусе мы выделяем желающим участки от 1 до 5 гектар. Кстати, именно по левому берегу проходит ЛЭП. Так что тянуть провода к наделам будет недалеко. Настя внимательно изучала карту. Предложенных участков было много. Занятых совсем мало. «Люди не хотят жить за городом?» Спросила она. «Почему? Нет сообщения?» «Да за городом у нас пока население мало. Видите ли, основное население у нас ученые, исследователи офисные работники». «Они выбирают в основном отдельные дома или таунхаусы, но в черте города, а жить за городом желающих немного». «У нас хозяйство», – вздохнула Настя. «Да и не привыкли мы к людской толчее, а есть реальные картинки участков», – со слабой надеждой спросила Настя. «Есть. С дрона сняли короткие видео, сейчас покажу», – ответил мужчина. «Отлично». Тогда покажите этот и этот. Настя ткнула ручкой в два приглянувшихся участка на схеме. Чиновник вставил флешку и включил проектор. На белой стене кабинета замелькали картинки, но вот одна из них замерла на месте, увеличилась, и Настя увидела великолепный лук, качающийся головки цветов, весело журчащий ручеек, сбегающий к речке. Красота! А второй? С нетерпением поторопила она. Вот второй Насте понравился сразу и бесповоротно. Тот же лук, те же цветы, река внизу. Но сразу за участком стеной стоял лес. Вернее, бор, кедрач. Это добавило море плюсов. Ягоды, грибы, шишки. Матвей был заядлым грибником. А сама Настя ягодницей. И такой лес под боком невероятная удача. «Вот этот, если можно», – торопливо сказала она, опасаясь, что откажут. «Самый дальний», – подытожил чиновник. «Ваше право. Дорога по берегу Чебитки проложена до самого бора, но она со щебеночным покрытием. Асфальт будет не скоро. Что касается дома, то советую выбрать вариант финского дома. Правда, отопление будет печное. Газ сюда, если и проведу, то не скоро». «Хотя можно пользоваться сжиженным». «Не страшно», — ответила Настя. «Печное отопление ее совсем не пугало. Здесь только от тебя зависит, тепло будет в доме или холодно. Натопишь тепло, поленишься холодно. Конечно, придется заранее запастись топливом. Но в этом и есть твоя хозяйская забота о доме и домочадцах. Ее больше беспокоило дорога до города». Ей самой, Лене и мальчишкам, придется ездить в город ежедневно. «Скажите, а добраться от нас?» Она уже машинально считала этот участок своим домом. «До города. За сколько можно?» «Ну, если есть машина, то примерно за час. Там всего 45 километров. Зимой дорогу будут чистить, так что тоже проблем не будет. Сразу скажу, что автобусного сообщения не будет». «Если только кто-то не организует частный извоз, может, все-таки город?» Спросил он, видя Настину задумчивость. «Нет», — помотала та головой. «Нам пасека нужна. Но вы правы. Надо спросить вторую семью. Как-то я привыкла решать за всех. А у них может быть другое мнение. Подождите минутку, пожалуйста». Настя выбежала на крыльцо и окликнула своих спутников. «Лена, зайди, пожалуйста». Та заторопилась, подхватив Захарку на руки и вместе с Настей вошла в кабинет. «Устал, малыш?» – ласково провела рукой по голове ребенка Настя. «Я не устал», – степенно ответил пацан. «Просто домой хочу». «Он не устал», – заступилась за сына Лена. «Просто надоело скитаться, хочется уже места определенного». «Так, может, вы с Захаркой в городе останетесь?» Здесь вам квартиру дадут или дом. А Вася приедет, начнете устраиваться. Лена опустила голову, отводя взгляд. Что? Говори смелее. Понудила ее Настя. Мне неудобно, но кажется, нам с Захаркой лучше остаться здесь. Тихо ответила Лена. Здесь и работы есть, и детский сад, наверное. И Вася будет где устроиться. Мы договорились, что он уволится со службы и приедет к нам. Вот что воскликнула Настя. «Так что ж ты сразу-то молчала? Я вас чуть на хутор не записала». «Мне стыдно было», — понурилась Лена. «Вы вон сколько для нас делали. Да ты не спрашивала». «Ох, Лена, Лена! Ладно, покажите нам, пожалуйста, варианты для этой семьи», — обратилась Настя к чиновнику. Мужчина быстро выбрал на ноутбуке нужную папку и открыл ее. На экране появился список домов и схема города по кварталам. Он внимательно просмотрел одному ему понятное обозначения и сказал. «Есть несколько вариантов. Две студии по 50 квадратов и несколько участков с готовыми и строящимися домами. Что вы выбираете?» «Я...» Лина растерялась. «Не знаю». И она вопросительно оглянулась на Настю. «А Вася что говорил?» Спросила та. Вася ничего не говорил, просто сказал, что отдельно жить будем. — Ну, не знаю, — протянула Настя. — Я бы выбрала дом. Садик, огородик, курочки. Как ты насчет садика? — Да я не против, умею. Я же деревенская. Только в последнее время в городе жила. Мне бы с Васей посоветоваться, — тоскливо произнесла Лена. — Невозможно, — сурово произнесла Настя. — Решай сама. «А если что-то передумаете, потом вместе решите. Все можно изменить, кроме смерти. Аленка, не тушуйся». «Тогда дом», приняла решение Лена. «Дом», отозвался Захарка. «Ура!» «Тогда подождите. Оформлю документы и выдам ключ. Там есть старший по улице. К нему обратитесь насчет угля газоремонта. Он посоветует и поможет». Вот тут Лена совсем подвисла. Похоже, в жизни ей не приходилось самостоятельно решать организационные вопросы. Она жалобно взглянула на Настю, но та уже живо что-то обсуждала с чиновником, и Лена притихла. Мужчина же искоса наблюдал за ней и поражался, насколько разные эти две женщины. Такие, как Лена, привыкли быть ведомыми и спокойно жить за плечами мужей, отцов, братьев, Таких женщин мужчины хотят опекать, баловать и нежить. Но и у таких никогда не спрашивают советов. Такие же, как Настя, могут сами строить свою жизнь, да еще и брать под опеку других. Такую женщину не каждый мужчина потянет. Она не потерпит диктата и признает только равного. Но с такой женщиной можно советоваться, и она встанет спина к спине, чтобы отстреливаться. М да. «Сильная женщина!» – уважительно заключил про себя чиновник. Принтер в это время выдал готовые документы. Чиновник проставил печати, подписи и протянул их Лене. «Держите! Владелицей считаетесь вы, а дальше сами с мужем решите!» Он протянул Лене ключи, направление в общежитие на первое время, и женщины, благодаря его, в два голоса покинули кабинет. «Давай посмотрим твой дом», – предложила Настя. «Давай», – воодушевилась Лена, которая слабо представляла свою самостоятельную жизнь и даже побаивалась ее. Дом нашли быстро. Он находился среди таких же новых, еще не заселенных домов. По улице сновали машины со стройматериалами. Возле каждого дома кипела работа. Было многолюдно, пыльно и шумно». Аленкин дом оказался трехкомнатным, примерно 50 квадратов. Не хоромы, но жить можно. С одной стороны дома открытая терраса, по углам участка колышки. То есть власти сделали основу, а все остальное жильцам предстояло делать самостоятельно или нанимать. Но в таких условиях это справедливо. «Да, Аленка не потянет», – сделала вывод Настя. «Ладно, Васю подождет». Вместе справятся. Посмотрели? Поехали теперь устраиваться в общежитие. Я тоже с вами. Дождусь там деда и поедем на наш хутор. Молча уселись в машину. Лина, кажется, была подавлена масштабами предстоящих хлопот, но пока держалась. В общежитии им без разговоров выделили комнату одну на троих. И женщины наконец-то смогли отдохнуть и привести себя в относительный порядок. А через день в Красногорск добрался Матвей с мальчишками. Все были рады встрече так, как будто год не виделись. Максимка и Петька ластились к Насте и горячо обсуждали картинки участка, которые Настя сфотографировала на свой смартфон. Вот, хотя и без связи, но пригодился. В этот же день решили не задерживаться в городе, а сразу ехать на место. Скотина очень устала. И ей, как и людям, необходим был уже покой. И гнедок, и ночка с зорькой сильно исхудали. Так что Матвей торопился выпустить их на вольные травы. Лена оставалась Захаркой одна. Но и искровы не могли задерживаться. Каждый день уходящего лета был дорог. В зиме они хотели уже войти в дом. Настя в эти два дня времени не теряла. Договорились о поставке угля себе и Лени на участке. Для себя договорились в стройотделе по поводу бригады строителей. Проследила за отправкой выбранного дома комплекта на хутор и получила старую, но целую теплую армейскую палатку на первое время. А еще они с Петькой уже перед самым отправлением на место нашли беспризорного щенка. Символично, что он был алабаем. Нечистокровным, но все же... Как он оказался один на улице, было непонятно. Щенок не выглядел брошенным, но искать хозяев Насте не стало, не уберегли их проблема. Щенка она сразу окрестила Дарханом, и в ее сердце растаяла еще одна заноза. Пережить смерть верного помощника и друга было очень тяжело, и отвлекали от горя их дедом только серьезнейшие проблемы переселения – А теперь они нашли нового Дархана и отпускать его никуда не собирались. Но щенок и сам принял их за своих сразу. Телиги, где ему выделили место, устроил себе лёжку и, судя по всему, чувствовал себя вполне довольным. С Линой попрощались тепло, по-родственному, и двинулись в путь. Несмотря на приближение вечера, осталось до дома чуть-чуть, перетерпит».